Потом его затащил в угловой, заставленный книжными шкафами кабинет, хозяин дома, плотно закрыл двери, извлек откуда-то бутылку и стал цепко и въедливо добывать информацию о том, что слышно в Кремле и около. Жадно, как человек, получивший, наконец, возможность говорить о запретном, див комиссар расспрашивал Берестина о людях, которых они оба знали, о жизни в лагерях и, главное, О Сталине. Как он тебе показался? Знаешь, раньше я с ним не встречался. Сейчас же производит впечатление умного человека. При этих словах редактор непроизвольно дернулся. Вывод такой. Скоро начнется. У тебя, конечно, свое начальство есть, товарищ Мехлис, но его скоро снимут. Так ты меня послушай. Готовься к работе в военных условиях. Фронтовые бригады создавай. Над техническим обеспечением своих репортеров подумай. Если что, помогу. Прессе будет режим наибольшего благоприятствования. Лишь бы правду писали, без оглядки, на редактора и выше. Заговорили о перспективах, как их понимал Берестин, и как дивизионный комиссар. Но тут дверь открылась, и на пороге возникла молодая женщина, лет 25, наверное. «Товарищи командиры!» Капризно и кокетливо, как, видимо, было принято, воскликнула она. «Нельзя же так! Спрятались, а у нас начинаются танцы. Пойдемте!» «Сейчас, сейчас!» — недовольно отмахнулся редактор. «А что, пойдем?» — действительно поднялся Берестин. Надоела ему вдруг большая политика, а Маркову... Маркову после своих трех лет вынужденной монашеской жизни просто захотелось ощутить в руках стройное тело. «Ну, идем, идем», — мотнул головой хозяин, и когда женщина, поняв, что помешала, приоткрыла дверь, Берестин спросил, кто такая. «Артисточка, из мюзик-холла, по-моему, Леной зовут. Ничего не составляет на третьих ролях, она тут при Головинском. Не знаешь, довольно модный дирижер. А что, заинтересовала?» «Меня сейчас не трудно заинтересовать», — криво усмехнулся Марков и вздохнул. В столовой играл патефон. Хороший немецкий, но звук... Берестин подумал, что бытовой электроники, конечно, тут не хватает, но жизнь здесь, за этим исключением, для хорошо оплачиваемого человека как бы не лучше, чем в конце века. Можно удовлетворить практически все мыслимые потребности. В 80-е годы дела пойдут не так. Зона нереализованных и нереализуемых в принципе потребностей в Берестинское время возросла многократно. И будь ты хоть генералом, хоть лауреатом, обладать можешь только тем, что удастся раздобыть, выпросить или получить в виде милости. Иногда от того, кому в нормальном обществе зазорную руку подать. А такое положение дел никак не способствует самоуважению. Скорее, наоборот. Толстая и хрупкая пластинка апрелевского завода продолжала крутиться на диске, обтянутом синим сукном. Причудливо искривленная блестящая штанга звукоснимателя снимателя подрагивала на глубоких бороздках. Дребезжащая стальная мембрана наполняла комнату звуками танго. Люди танцевали. Берестин нашел глазами ту самую Лену, В кружке женщин возле открытой балконной двери она оживленно участвовала в разговоре и в то же время постреливала по сторонам глазами. Алексей поймал ее взгляд и слегка кивнул, улыбнувшись. Как здесь принято затевать флирт, не знал ни он, ни Марков. Тому все некогда было, да и вращался он больше по провинциальным гарнизонам. А когда попал в Одессу и могла представиться возможность поучиться, Сталинские органы воспрепятствовали. Берестин решил действовать без всяких поправок на время, как выйдет, предполагая, что некоторое нарушение правил и обычаев можно будет списать на тяжелое прошлое.